Глава 22. Павлин взял подмышку шлем и пробежал пальцами по слипшимся от пута волосам. Весна в этом году выдалась ранней, буйной и жаркой, и после полуденного зноя, что царил снаружи, внутри храма Весты было сумрачно, прохладно и тихо. Навстречу ему, шелестя белыми одеждами, вышла немолодая женщина. «Префект, ты пришел вознести молитвы?» «Я здесь с императорским поручением, госпожа». С этими словами Павлин передал ей свиток, скрепленный императорской печатью. «Вы обязаны содействовать и помогать мне в моем расследовании». «Понятно». Висталка быстро окинула глазами его доспехи, висевший на боку меч и четверых притарианцев у него за спиной. Под ее взглядом Павлин тотчас ощутил себя большим и неуклюжим. «Хорошо, я вам помогу, но только сама». Мужчинам запрещено вторгаться в священные пределы нашего храма. Думаю, в этом не будет необходимости, произнес Павлин, заметив, как на другом конце длинного атрия застыла, не в силах побороть любопытство, другая висталка. Нас может сопровождать она. Нет ничего лучше застегнутых в расплох провожатых. Прошу тебя, подойди к нам. Пристально посмотрев ему в глаза, молодая висталка повиновалась. Какие-то неприятности. — Да нет, просто у меня есть несколько вопросов. В последний раз эта девушка наверняка видела притарианца в тот день, когда гвардейцы явились в храм, чтобы вытащить отсюда закованную в цепи главную висталку. За нарушение священного обета той предстояло быть закопанной заживо. Павлин улыбнулся, желая ее успокоить. Никаких арестов, просто несколько вопросов. Он перевел взгляд на старшую по возрасту женщину, так и внула. Я с удовольствием отвечу на твои вопросы, префект. Я хотел бы осмотреть храм изнутри. Как следует изучи это место, — велел ему император. Я никогда здесь раньше не бывал. А разве не ты проводил арест главной весталки? Нет. Им занимался непосредственно сам император. А сейчас, — женщина пристально посмотрела ему в глаза, — продолжение расследования вы пришли проверить, «Все ли мы храним обед целомудрия?» «А вы его храните?» Висталка смерила его взглядом. «Что ты знаешь о висталках, префект?» «Достаточно». «И что именно?» С этими словами она повернулась и повела его за собой по длинному атрию. В зеркальной поверхности бассейнов отражались беломраморные статуи. Сделав притрианцам знак «Оставаться на месте», Павлин догнал жрицу. Ростом она была ему по плечо, на голову наброшено белое покрывало, на пол не спадают складки белых одежд. Шаг у нее был легкий, и она быстро и вместе с тем бесшумно шла вперед, никакого стука сандалий по мраморному полу. Она вела его прочь от залитого солнцем атрия куда-то вглубь лабиринта мраморных коридоров. «Здесь наша опочивальня». Одну за другой она распахнула узкие двери. Комнатки были голые, с мраморными стенами, неотличимые одна от другой. В одной они застали немолодую женщину, распрямив спину и почти не дыша. Она застыла, сидя на кровати, и немигающим взглядом смотрела на белую стену перед собой. «Что она делает?» — спросил Павлин и поймал себя на том, что перешел на шепот. «Размышляет», — сказала его спутница и закрыла дверь. Когда мы не заняты исполнением своих священных обязанностей, мы размышляем о тайнах бытия. А теперь прошу вот сюда это наша трапезная. Еще одна голая комната, если не считать длинного резного стола. Перед тарелкой с хлебом, грубого помола и фигами, сидела еще одна висталка и принимала пищу неторопливо, без жадности. Она подняла на гостей невозмутимый взгляд, а затем отвернулась. «Классная комната!» — продолжила она, тем временем свою экскурсию, его провожатая. И Павлин заглянул внутрь. За дверью две девочки с обритыми головами прилежно склонились над свитками. На них были белое платье и грубые сандалии, миниатюрная копия нарядов старших женщин. «Почему их оббрили?» — Павлин заметил, как девочки о чем-то совещались, склонившись над восковой табличкой. «Без волос!» С их свежими юными лицами они казались не девушками и не юношами, а чем-то средним, что не имело отношения к человеческому роду. Впрочем, их уже отличала плавность движений и бесстрастный взгляд, свойственные взрослым жрицам. Чтобы стать висталками, они расстались с волосами, точно так же, как и с другими соблазнами внешнего мира. И когда они станут жрицами, им будет позволено вновь отрастить волосы. «Интересно, какого цвета волосы у моей спутницы?» — задался мысленным вопросом павлин, глядя на ее невидимую под покрывалом голову. «Они такие юные?» «Они приходят в храм в возрасте от шести до десяти лет и проводят в нем десять лет, готовясь стать жрицами». С этими словами его спутница захлопнула дверь и направилась дальше по коридору. Затем они десять лет должны отдать послушанию, после чего еще десять лет будут учить свою юную смену. «А в чем состоят ваши обязанности?» «Мы готовим муку для всех жертвоприношений в городе. Мы приносим воду из священного источника в роще при нашем храме. И прежде всего мы поддерживаем священный огонь. В некотором роде это очаг самого Рима», — с улыбкой пояснила жрица, — когда они, обойдя храм, вновь вышли в Атрий с двойной ширингой мраморных статуй. Есть и другие обязанности, но, боюсь, я не имею права тебе о них рассказывать. — Ну что ж, пусть будет так, — ответил Павлин, рассматривая на ходу вереницу статуй, изображавших, как он понял, прежних висталок. Юные и старые, высокие и низкие, полные и худые, застыв в своих мраморных формах, они все почему-то показались ему одинаковыми. Все, как одна, взирали мраморными глазами на атрий, взирали тем же самым отрешенным взглядом, что застыл и в глазах живых, тех, что изо дня в день выполнял в этих мраморных стенах свои священные обязанности. И если бы вдруг его провожатая вскарабкалась на пьедестал и застыла там в своих белых одеждах, он бы никогда не отличил ее от давно ушедших из жизни весталок. «Ты и хотел бы заглянуть в храм?» — поинтересовалась она. Да. Простое круглое помещение, вот и все. Часть отгорожена занавесом. Здесь хранились завещания и другие важные документы, в том числе, насколько было известно Павлину, и завещание императора. Но никаких мозаик, никаких украшений, никаких пятен крови после жертвоприношений. Лишь только простой алтарь в центре комнаты и пылающий в бронзовой чаше огонь. «Огонь Весты!» — услышал он рядом с собой голос своей спутницы, который негромким эхом отразился от голых стен. «Вечный огонь! Если он погаснет, нас всех обвинят в неисполнении священного долга». С этими словами она подошла к алтарю и плавными движениями воздала огню почести. Павлин не проронил ни слова, застыв как вкопанный. «Интересно, скольким мужчинам посчастливилось проникнуть в святая святых этого молчаливого женского храма?» «Мы им не нужны», — подумал он. «Они сотворили свой собственный мир, где нам нет места. Прекрасный мир». «Ну как?» «Ты увидел все, что хотел увидеть?» — спросила жрица, поднимая на него взгляд. «Все». Его претарианцы вышли на улицу, однако Павлин поймал себя на том, что не торопится уходить. И, похоже, его спутница тоже не собиралась его торопить и продолжала стоять перед ним, сцепив Наталье руки. Ресницы у нее были светлыми, возможно, волосы под покрывалом тоже. — Вы счастливы? — неожиданно произнес он. — Ведь так? — Да, мы счастливы. А ты? — Я? — Ну, конечно, счастлив. — Разумеется, ты намерен возвращаться сюда, префект. Павлин задумался. Он уже давно забыл о том, что собирался делать заметки, однако увиденное ярко запечатлелось в его сознании. Нет, в этих безмолвных стенах не было ни малейших следов порока, ни малейших признаков нарушения обета. Ему было дозволено войти в обитель непорочности. — Да, — сказал он, — я еще вернусь. На ее лице он не заметил и следа удивления. «Ну что ж, тогда до новой встречи, префект». «Павлин, Вибий, Август, Норбан». «А я, Висталка, Юстина», прозвучало в ответ. «Я вернусь. В следующий раз без моей стражи». «Я всегда здесь». Это лето Павлин провел в седле, постоянно переезжая от одной притарианской казармы к другой, чтобы проверить, как идет обучение. Либо доставлял в город императорские депеши, либо навещал Тиволи, где проводил долгие вечера у домашнего очага на вилле Юпитера. Эти тихие вечера на вилле шли императору на пользу. По крайней мере, так казалось Павлину. Домициан выглядел гораздо более счастливым, спокойным, проводил долгие часы и нежесть на роскошных ложах и даже частенько улыбался. Не иначе, как благотворное влияние Тей. В она постоянно была рядом с ним. «Какая прекрасная женщина!» Как раз с воодушевлением заметил Павлин, когда она уже ушла спать. «Верно», — отозвался Домициан, глядя отрешенным взглядом на пылающие светильники. «Она рабыня, я же не люблю рабов. Еврейка, я не люблю евреев. Она полна тайны секретов, я же не люблю секреты. И все-таки, согласись, в ней что-то есть». Павлин улыбнулся себе под нос. Брошенная императором фраза прозвучала резко, но вместе с тем с теплотой. «Я рад, что у него есть ты», — сказал он ей на следующее утро, после того, как император исчез в таблинуме, где его ждали горы документов. «Ты благотворно на него влияешь, Тея». «Тебе видней», — она оторвала веточку Жасмина, овившего одну из колон Атрия. «Мне он оставляет только тени». Всем остальным солнечный свет. Дат, может сиять подобно солнцу, когда захочет. Даже порой и ради меня тоже. Правда, очень редко, день-другой, а потом передо мной вновь грубый солдат, каким он был при первой нашей встрече, то я пожала плечами. Это порой сбивает с толку. Он просто полагается на твою верность. Павлин. Надеюсь, ты не ждешь, что я замолвлю за тебя перед ним словечко. Возможно, Домициана полагается на мою преданность, однако к моим советам никогда не прислушивается. Он даже не внял им, когда писал свой трактат по уходу за волосами. А что ты ему посоветовала? Что императору не пристало писать трактат на такую тему? Павлин рассмеялся. — Ну что ж, возможно, он и не прислушивается к тебе. Но мне понятно, почему он тебя любит. Она отвернулась куда-то в сторону, и в какой-то момент павлину показалось, будто краем глаза. Он заметил в ее глазах свирепый блеск. Правда, всего на миг, потому что затем-то я вновь обернулась к нему и с улыбкой произнесла «Ну, конечно!» «Да, он любит меня. Кто бы мог в этом сомниться? «Кстати, я слышала, будто он подыскал для тебя невесту». «Да, молодую вдову из рода Сульпициев. Ей двадцать шесть, бездетно» а в качестве приданного она принесет мне половину тосканы и Тартацины. «Ты говоришь о супруге или о лошади?» — с усмешкой спросила Тея. «Боже, как глупый мужчина!» Павлин растерянно заморгал. «Я сказал что-то не то, и теперь ты сердишься на меня?» «Нет-нет, такого просто не может быть. Ты один из самых влиятельных римлян, и при этом ничего не замечаешь». «Тея», — осторожно начал Павлин, — «Ты хорошо себя чувствуешь? Последнее время стоит такая жара?» «Ага, все понятно. Оказывается, я больна. От больной до безумной один шаг. Вот именно. Такой ты и считал Юлию». Окруженная облаком оранжевого шелка, Тея зашагала к Вилле. Павлин же задумался о том, сумеет ли он когда-нибудь понять женщин. Позже, во второй половине дня, Тея куда-то уехала. «За покупками», — поинтересовался он у императора. «Наверное, в гости к моей племяннице Флавии», — ответил Домициан, не отрывая глаз от своих свитков. «Кстати, почему бы тебе не послать за ней стражника?» «Потому что она будет нужна мне после обеда». «Я сам съезжу за ней», — предложил Павлин и улыбнулся. «Флавия когда-то была на наперстницей Юлии в их детских забавах. Интересно, помнит ли она его?» Как-то раз в Большом цирке они украли графин с вином у их матерей и в возрасте всего шести лет напились до пьяна. Путь до Виллы, Флавии и Домициллы занял у павлина всего четверть часа. Спасибо верной гнедой кобыле. У ворот он спешился, отпустил от себя своих претерианцев, а сам повел кобылу в конюшню за домом. Он обогнул край виноградника и остановился как вкопанный. Не замечая, что подол ее дорогих шелковых одежд волочится по грязному полу, Тея стояла в пыли конюшни и, положив руки на плечи грязному рыжеволосому мальчишке-рабу, довольно резко его отчитывала. «Мне все равно, какие оправдания ты найдешь для себя на этот раз, но ты не имеешь права сбивать людей с ног. Ты должен благодарить судьбу за то, что живешь здесь, и пока ты обитаешь в этих стенах, Ты должен беспрекословно слушаться госпожу Флавию, когда она велит тебе. Она мне не мать, зато я мать. И я не потерплю, если ты станешь вести себя как варвар. Они обменялись сердитыми взглядами. Почему бы тебе не показать мне твои новые упражнения с мечами? Спросила ты уже чуть мягче. Честное слово, я не прочь взглянуть на них. И... Афина... Павлин сделал шаг вперед. Улыбка тотчас исчезла с ее лица, как будто кто-то ее стер, словно... слово на восковой дощечке. «Павлин, что ты здесь делаешь?» «А это кто?» — задал вопрос мальчишка, обратив сердитый взгляд на претерианца. «Никто», — поспешила ответить «Т», прежде чем павлин сообразил, что сказать в ответ. «Ступай назад в дом». «Но, мама, ты еще будешь припираться со мной?» Мальчишка бросил в сторону павлина еще один колючий взгляд и зашагал к дому. «Кто это Тея?» — поинтересовался павлин, стараясь не выдать любопытства в голосе. «Никто, и какое тебе дело, кто он такой?» «О, еще какое! Ведь я приторианец, префект, и мне полагается знать, что происходит в семействе императора. Какие дела творятся у него за спиной?» Негодующий блеск в ее глазах померк, сменившись страхом. «Викс не имеет к императору никакого отношения. Он всего лишь мальчишка-раб. Он твой сын. Он никто. Это твой сын». Пауза. «Ведь он никак не может быть сыном императора. Боже, нет, конечно». Ты ее передернула при этой мысли. «Его отец мертв. Это важно?» Она посмотрела павлину в глаза. Викс живет здесь у Флавии Домициллы, и когда я бываю в Тиволе, то навещаю его. Это кому-то мешает? Тогда почему ты так испугалась? Пауза. Не понимаю. Императору ничего не известно? Нет, ничего. Но почему? Ведь он наверняка не стал бы возражать. Я не знаю, стал бы или нет. Не знаю. Возможно, он просто бы пожал плечами и сказал «Кому какое дело до того, что ты когда-то прижила ребенка, а возможно, что нет». Она вновь посмотрела на него. Домициан не любит детей. «Он не любит напоминания о том, что у меня до него были другие мужчины, и я не думаю, что он был бы рад видеть свидетельство того, что я от кого-то другого родила крепкого, здорового ребенка, а от него так и не зачала». «Ты ведь знаешь его не хуже, чем я, Павлин Норбан. Что ты скажешь по этому поводу?» Улыбка слетела с лица префекта. «В течение прошлого года я видела Викса лишь трижды. Трижды. Когда он научился пользоваться мечом, меня рядом с ним не было, и я не могла похвалить его. Когда он нечаянно во время учебного поединка сбил с ног сына Домициллы, Я не смогла его за это отчитать. Когда он упал с дерева и сломал руку, я не смогла наложить ему повязку, потому что меня рядом с ним не было. Но даже всего лишь однажды, в этом году. Или трижды. Это лучше, чем ни разу. Павлин пристально посмотрел на нее. Не надо ничего говорить. В глазах и голосе Теи читались мольбы. Прошу тебя, не надо. Неожиданно он поймал себя на странные мысли. В течение всего времени, которое он провел в ее обществе в императорском дворце, он ни разу не видел Тею такой счастливой, как в те несколько минут, когда она улыбалась разжеволосому мальчику. «О, боги!» — павлин убрал с глаз челку. «Вообще-то я должен отвезти тебя назад на императорскую виллу, но я даю тебе час, хорошо?» Ее лицо озарилось улыбкой, — В этом мгновения, в пыльном платье с неспадающими на спину волосами, она показалась ему еще прекрасней, нежели украшенная с головы до ног драгоценностями. Еще пару секунд она стояла, улыбаясь ему, счастливая, как ребенок, а затем повернулась и следом за сыном побежала в дом. Павлин задался мысленным вопросом, уж не влюбился ли он. Боги, вот уж что ему меньше всего нужно. «Павлин...» «Вибий Август Норбан!» — раздался за его спиной женский голос. Он резко обернулся и увидел в воротах сада Флавию Домицеллу. «Если не ошибаюсь, в последний раз я видела тебя, когда тебе было десять лет. Позволь пригласить тебя в сад. Там прохладно, и ты расскажешь мне последние новости». Вместе они направились в сторону дома. Неожиданно до Павлина дошло, что впервые за три года службы претерианским префектом и доверенным лицом императора у него появились от Домициана секреты.